— Задание дал вам генерал-лейтенант Нифонтов. — Случайно встретила я вас. — Для чего нужно было отправлять вас сюда? — Чтобы помешать отправке истребителей. Их перехватят в Пакистане. Их уже ждут. — Отправку можно было просто отменить. Для этого вашему центру достаточно было предупредить, кого надо. — Они предупредили... «Предупреждение игнорировали». «Могла произойти накладка. Предупреждение не дошло». «Оно дошло. Это не накладка. Это торпеда». «Какая торпеда? В кого нацелена эта торпеда?» «В президента. В Россию. ЦРУ предупредила, что передаст факты широкой огласке». «Это будет удар по России!» «Президент не Россия! Этот трухлявый алкаш Россия?» «Какой есть! Мы его сами выбирали!» «И вы рискуете жизнью, чтобы его защитить?» «Мы защищаем не человека! Мы защищаем честь России!» Во всем мире о нас будут думать, как о бандитской стране. Срать нам на то, что о нас будут думать! Вам срать, нам не срать. Кто дал вам это задание, отвечайте, Перегудов. Но вы в вдвоем, вы не со мною. Секундная стрелка стремительно бежала по циферблату сверхточных швейцарских часов, отмеряя последние круги чьих-то жизней. До конца действия ангельского пения оставалось восемь минут. Семь с половиной. Уходило драгоценное время, а Тимошук все никак не мог решиться продолжить допрос. Операция ЦРУ. Они знают, знает Г. И все-таки завтра придет Руслан. Что же, черт возьми, происходит? Семь минут. Сколько вам лет, док? 36. У вас еще вся жизнь впереди. Вы хотите жить? Нет. Вы не поняли мой вопрос? Понял. Я повторяю, вы хотите жить? Нет. Вот как? «Вы хотите умереть?» «Я умер». «Вы живы?» «Я умер. Давно. Под Урус-Мартаном. В мае. Цвели вишни. Все было белое. И дым от кизячных костров». «Вы умерли, когда нашли свою девушку?» «Нет». «Тогда я был жив. Я умер, когда мы взяли Махмудхана. Его отдали мне». «Что вы с ним сделали?» «Крошка моя, я по тебе скучаю». «Вы его убили?» «Я никого вокруг не замечаю». «Как вы его убили!» «Зайка моя!» «Ты, сапог херов, не лезь человеку в душу!» Вновь подал голос Злотников. «Допрашивай по делу, а в душу не лезь!» Тимошук в бешенстве рванул из кобуры пистолет. «Еще слово! Ну!» Злотников презрительно вскинулся. «Шмаляй!» Артист кончая, предостерег кохлов. Отставить, приказал Пастухов, да пошел бы он, шмаляй, сапог! Только после этого ты хер что узнаешь. Тимашук выстрелил. Пуля ушла в потолок. Сивопля сметнулся кошкой и успел подбить руку. Ты, твою мать! рявкнул Тимошук. Пошел к черту. Не нужно этого, товарищ подполковник. Проговорил Сивопляс. Он больше не будет дисциплину не выполнять. Он заставил подполковника убрать пистолет, потом подошел к Злотникову и с размаху врезал ему ботинком по скуле. Голова Злотникова дернулась и ударилась о бетон. Так-то оно проще, сказал Сивопляс, и не встревай, куда тебя не спрашивают, понял? Злотников потряс головой и сплюнул кровавым сгустком. — Но, Флебусьер, мы с тобой еще встретимся, — пообещал он. — Встретимся, встретимся, — покивал севапляс А если ты еще хочешь сказать, то молчи. Лучше вспомни о своем будущем. — Выйди, — приказал Тимошок, — кругом. — Слушаюсь, — буркнул Севопляс и оглянулся на арестованных. — Вы, три сапога пара, выполнять беспрекословно. «Не дай бог узнаю! Будете харкать кровавыми слезами!» Он неохотно вышел. Тимошук взглянул на часы. «Ушло время. Все, уже ничего не успеешь. но ну, не страшно. У него есть еще один шприц-тюбик. Это уже будет с гарантией». Он повернулся к Перегудову. «А вас любят ваши друзья, док?» «Надеюсь. А вы их любите?» Да. И все-таки втянули их в эту авантюру, поставили под угрозу их жизни. Они поймут. Что они поймут? Что они могут понять? Что у нас не было выбора.